Планета Кахаи. В 500 милях южнее порта Сальватора над экваториальными джунглями. 27 ноября 2689 года. 4 часа. Планетолет ревел мощно и ровно. Командор Пиркс вел огромную и мощную машину легко и уверенно. Глядя на него, я завидовал по-страшному. У меня так не получалось и вряд ли получится. Я всего лишь в прошлом десантник, а в настоящее время следопыт и охотник, приписанный к отделу биологических исследований. Умение водить планетолет, конечно, входило в наши обязанности, но опыта было маловато. Летающую машину тряхнуло в одном из множества турбулентных потоков, коим славен экватор планеты. И хоть толчок был не сильным, Легкие листы с распечатанным текстом выскользнули из моих пальцев. Но не люблю читать с экрана планшета. Мне все больше нравится по старинке, чтобы текст был напечатан на бумажных или на худой конец на пластиковых листах. Поправив ремни, которыми я и мои коллеги, девять таких же охотников-следопытов, были пристегнуты к креслам, мне удалось наклониться и поднять с рифленого пола листы бумаги и фото. Хорошо, что сейчас зима. Время дождей и бесчисленных бур позади. В противном случае трясло бы столь сильно, что о чтении и речи не могло идти. У каждого из нас, сидящих в гулком брюхе грузового планетолета, было одно и то же задание. Любой ценой найти и выловить, или, если не получится, пристрелить и набить чучело из мифического зверя их Каждому из охотников выделялся квадрат леса. Участок, на котором, если верить аборигенам, чаще всего появлялся зверь. Мой участок – кусок влажных и непроходимых джунглей площадью с небольшого государства. И как на такой площади мне найти зверя, который вот уже добрых 12 лет нашего пребывания на этой планете упорно избегает знакомства с людьми? Стараясь не думать о грустном, Я не переставал упорно штудировать записи, которые мне предстояло запомнить. То были легенды и песни туземцев о звере их которую я выучил наизусть. Соображения этнографов по поводу местных душераздирающих историй о звере. Стенограммы бесед с местными жителями, утверждавших, что слышали о звере. Последние гипотезы маститых биологов, знатоков местной флоры и фауны, о повадках и облике невиданного зверя, и так далее, и так далее. Каждый из следопытов имел свою привычку готовиться к охоте. Я вот накачивал себя информацией. И пусть она представлена самыми скудными и непроверенными фактами, я переваривал ее, обмозговывал. Тарк Азис, огромный араб, привязанный к креслу напротив меня, читал, к примеру, Книга в его клешнеобразных руках всегда была билетристикой. Легкое чтиво помогало ему настроиться, как и мне, изучение водной информации. Пашка Долгов, худощавый, вечно улыбающийся юноша, самый молодой в нашей команде следопытов, что-то вечно выстругивалось деревяшки. У парня золотые руки, из дерева он вытачивал всевозможные игрушки, свистульки, Сложнейшие трехмерные пазлы-конструкторы. Малыш Билли всегда перед выброской слушал музыку. Музыка он читал лишь тяжелый рок. Ко всем остальным музыкальным направлениям относился с нескрываемым пренебрежением и даже презрением. Дюк Лерой всегда перед рейдом спал как младенец. Вон его храп разносится по всему внутреннему пространству планетолета – И даже доносится до командора в его кабине, временами перекрывая у винтов. С моего места я видел, как Пиркс морщится от обилия не музыкальных звуков, но терпит. У охотника впереди ни один день непростой работы в чуждых и опасных джунглях, тогда как ему через пару часов после возвращения из рейда уходить в увольнительную. А там часок в баре и на боковую, отсыпаться после ночного полета. Я вернулся снова к своим бумажкам, над которыми корпел весь полет. Скоро выброска. Надо пробежаться по записям еще раз. С собой записи я не возьму. Там в джунглях будет не до них. Мы в попытке колонизировать планету 12 лет назад основали здесь первую колонию. За это время ученые довольно прилично узнали планету. Были проработаны подробные климатические и атмосферные карты, изучены недра, все вулканы пересчитаны, все тектонические процессы учтены. С аборигенами планеты дотошным этнографам удалось найти общий язык и так далее. Но огромным белым пятном оставался уникальный биоценоз планеты. Еще бы! Кахай на 75% покрыт лесами. И какими? Это не просто леса. Сплошные влажные многоярусные джунгли. Немногочисленные моря были не глубоки и страшно солоны. Поэтому они и не блистали тем разнообразием жизненных форм, что водились на суше. Я был уверен. О жизни, что таится под тенью местных джунглей, мы до сих пор не знаем и 10%. Биологи просто млили от обилия местной флоры и фауны. Этнографом оказалось куда как проще. Туземцы оказались немногочисленны и доверчивы. После короткой работы с ними местные племена впустили в свою жизнь странных, но очень любознательных чужаков. После первого же года колонизации материал для социологических исследований потек рекой. Я невольно улыбнулся, вспоминая, как меня, десантника... Впервые снарядили в качестве охраны и подсобного рабочего в одной из первых этнографических экспедиций. Тогда еще не знали, окажутся ли аборигены воинственно настроены, примут они нас или нет. А поэтому на каждого исследователя с докторской степенью приходилось по два вооруженных до зубов вояке. В том походе я и встретил ее. Это сейчас моя жена руководит под отделом в институте. Тогда, 12 лет назад, она возглавляла полевые исследования. Месяцами не вылезала из джунглей. Терпела и зной, и высокую влажность, грязь и местный гнус. Наверное, самый кровожадный во всей вселенной. Видимо, от нахлынувших воспоминаний у меня сделалось до нельзя нелепое лицо». Такой, что сидящий напротив меня Тарк оторвался от книги и отчетливо громко хмыкнул. Это хмыканье и привело меня в чувство. Я подмигнул Тарку и вновь углубился в созерцание карт и схем многочисленных стереофото. Не было дня, чтобы зоологи и ботаники не открыли какой-нибудь новый вид. А иногда открытия сыпались как из рога изобилия. прибавляя головной боли к главному систематику колоний и языки и вальцману. На существование зверя и их, ведущего исключительно ночной образ жизни, биологов обратили внимание именно этнографы. У всех племен по всей планете существовали многочисленные, да невероятно однотипные, схожие до мельчайших подробностей мифы и сказки об этом звере. Но что это было? Универсальный миф, подобный истории о потопе или о существовании великанов, существовавшее на Земле? Или такой зверь, грозный и опасный хищник, бродит по лесам на самом деле? Лингвисты и этнографы, специалисты по инопланетной культуре в голос твердили, что источником для сказок служило не богатое воображение сказителей, а реальное существо. Зоологи же До сих пор, не находя подтверждения существования мифического зверя, лишь пожимали плечами. Возможно, прототип, послуживший причиной возникновения такого страха и преклонения перед ночным зверем, и был. Но следов его существования мы пока не находим, – говаривали они. Зверь может быть редким, исчезающим или вообще уже вымерло. В том, что этнографы оказались правы, Всем нам пришлось убедиться этой осенью, когда зверь «ых» стал вновь, как и много лет назад, появляться вблизи поселений туземцев, с которыми мы имели контакты. Местные вожди даже утверждали, что зверь стал повинен в гибели скота и трех охотников. В руках я держал карты схемы того района, куда мне предстояло десантироваться. Две деревушки были помечены красным. Именно вблизи них будто бы недавно появлялся зверь Их. Два дня назад у деревень были установлены с воздуха маяки, так что выйти к поселению мне не предоставить ни малейшего труда. Не придется плутать в лесу. Кроме карт, у меня имелись и многочисленные фото, изображавшие как раз эти две деревни с высоты птичьего полета. Портреты вождей и шаманов. Панорамные снимки широких труб. вытоптанных якобы зверем за одну ночь на околице деревушки, с разных ракурсов снятые следы невиданного зверя. Впрочем, отпечатки были невнятны и частично затоптаны кем-то, возможно, самими туземцами. От созерцания глянцевых фотографий меня отвлек пронзительный до звона в ушах окрик командора. «Внимание! Номеру первому приготовиться к выброске!» Первым номером в нашей группе был Пашка. Скользнув к Люку мимо меня, он наклонился и сунул мне в руку деревянную фигурку. «Отдай Нику в его коллекцию и передавай ему от меня привет!» Я сжал подарок в левой руке, а другой ткнув в благодарность Пашку в бок. Тот радостно осклабился и встал у Люка. Командор уже гораздо тише. Первый пронзающий барабанной перепонки тирольский напев предназначался, видимо, в первую очередь для дюка, которому прыгать вторым. Произнес. Готовность номер один. Открываю люк. Первый пошел. Створки в полу посреди грузового отсека плавно отворились. И в образовавшийся провал Пашка и упал, скрестив руки на груди. Прыгал он хладнокровно, с блаженной улыбкой на устах. Сказывался прошлый многолетний опыт службы в десанте. У нас почти все охотники в большинстве своем вышли из десантников, так что прыжки с парашютом или с ранцем для нас не в новинку. Еще во время подготовки к колонизации все ее участники получили двойную, а то и тройную специализацию, так на всякий случай. Все армейские чины от рядового до генерала тоже без исключения. Я по первой специализации – десантник, по второй – охотник. Пашка Долгов тоже – десантник и охотник, как и я. Тарк – охотник и зооинженер. Малыш Билли пришел из разведки. Дюк, кроме того, что умел выслеживать зверей в джунглях и храпеть, как реактивный истребитель, мог работать поваром-технологом. Специализацию повара Дюк выбирал сам, утверждая, что он не гурман. Просто любит покушать, сытно и вкусно, равно как и поспать, долго и в любых условиях. Некоторые остроумцы за глаза, конечно, утверждают, что Дюк неспроста подался в охотнике, Мол, все думают, он выслеживает зверя. А на самом деле, уйдя в джунгли на пару недель, Дюк там просто впадает в спячку. И все время охоты не вылезает из спальника, пугая своим храпом всю живность окрест. Я прыгал пятым по счету, самым последним. Времени, чтобы закончить с бумажками, оставалось предостаточно. Рожав ладонь, я стал разглядывать подаренную миниатюрную скульптуру. Для Ника Пашка время от времени изображал в дереве представителей местной фауны. У сына скопилась настоящая коллекция подобных фигурок. Исполненные с невероятной точностью и изяществом, они вызывали восхищение. Среди деревянных скульптур был и Юп-Юп, самый большой дракон Кахай, и восьмикрылый богомол Симуса, твар размером с грузовик, и Брахиочелус Эмезин Джагентика, гигантская плотоядная бабочка, и иглокожие псевдолемуры, и целый выводок тауяров, так походивших на земных львов, и острокрылый едозуб Мирениуса Якобса, имевший местное название, переводившийся не иначе, как крадущаяся смерть. И да, много чего там было, всего сразу не вспомнишь. Но что за тварь изобразил Пашка в подарок Нику сегодня? Я вертел фигурку и так, и эдак, совершенно не узнавая животное. Оно имело четыре лапы, все разной толщины и длины, с разным количеством пальцев. Длину шею, увенчанную маленькой головой с клювообразным носом, венчали шипы, в с кожистыми перьями. Спину странного животного тоже украшали шипы разной длины, какие-то непонятные складки и выросты вроде бородавок. Имелся у зверя и хвост, не широкий, немного лопатообразный. Он, к тому же, был покрыт густой шерстью. Стоило мне немного повертеть фигурку в руках, как я понял, если смотреть на чудовище с разных сторон. При каждом новом ракурсе перед тобой предстает новый, совершенно не похожий на предыдущую свою ипостась, тварь. Мелкие детали вроде асимметричной морды, скособоченная спина или разного рисунка кожи на разных частях тела только завершали задуманную Пашкой картину-загадку. Я в восхищении вертел в руках скульптуру зверя, который мог иметь пять или шесть разных обликов, в зависимости от того, с какой стороны на нее посмотреть. Заметив, что на брюхе между лапами вырезаны буквы, я сразу догадался, что они складывались в два слова «зверь-ых».